Ветер между тем усилился, и легкий челнок почти скрылся из виду. Не теряя времени, молодые люди бросили карабины, схватились за весла и направили ковчег в ту сторону, где плыла беглянка. Юдей вбросилась на другой конец ковчега и поместилась у самой кормы. Заметив все эти шумные приготовления, взволнованная гетти вдруг стала удаляться, как птица, испуганная неожиданным приближением охотника. Так как зверобой и его товарищ действовали с энергией людей, понимавших необходимость употребить всю свою силу, и так как с другой стороны силы Гетти были отчасти парализованы ее желанием скрыться от близкой беды, то ловля это, без сомнения, скоро окончилась бы пленом оторопелой беглянки если бы вдруг ей не пришло в голову сделать несколько неожиданных поворотов. Этим она выиграла время и вместе с тем завела ковчег в совершенную тьму, распространявшуюся от береговых возвышенностей. Следившая за движением сестры Юдифь должна была объявить, что след ее совсем пропал. Молодые люди с отчаянием положили весла. Гетти, в свою очередь, слышавшая малейший шорох на ковчеге, притаила дыхание и с трепетом ожидала результатов. Настала мертвая тишина. Юдив наклонилась вперед в надежде расслышать звук или шорох, который обличил бы присутствие ее сестры. Молодые люди с той же целью бросали во все стороны взгляды, напрягая свое зрение. Все было бесполезно. Ни один звук, никакой видимый предмет не вознаградил их общих усилий. Между тем Гетти, приложив палец к губам, стояла посреди своей лодки, неподвижная, как статуя, прикованная к месту. Пауза продолжалась несколько минут. Наконец Бумпа и Чингачгук, поговорив между собой на делаварском языке, снова принялись за весла избегая по возможности всякого шума ковчег повернулся на юго-запад по направлению к неприятельскому стану подъехав почти к самому берегу они простояли целый час на одном месте выжидая приближения гетти но и этот маневр не имел никакого успеха таким образом потеряв всякую надежду захватить беглянку бумпа принужден был поворотить к замку не без причины, опасаясь нападения, которое могло быть ускорено безумной выходкой Гетти.